Глава два. До сих пор в ушах звенят слова жрицы. Решайте. Словно я мог бы убить собственных детей. От одной этой мысли становится дурно. Чёртова старуха. Чёртова прорицание! Я метался по кабинету, ругался, громил все, что под руку попадалось. А когда, наконец, выдохся, замер... Оглядел царивший вокруг хаос, принял решение. Каким бы мудаком и шовинистом я ни был, никогда бы не избавился от собственных детей. Для нас, демонов, дети — это святое. Это самое драгоценное для каждого рода. А для правителей тем более. Впервые с тех пор, как проснулся, потянулся рукой к упругому, словно барабан животику. Осторожно коснулся натянутой кожи и вздрогнул. Богиня! Прислушался к собственным ощущениям. Под моими ладонями пульсировали три искры жизни. Тук-тук-тук. Размеренный, чуть учащенный стук трех сердечек. Внутренним взором увидел ярко-синюю ауру. Такие маленькие и такие хрупкие. От одной мысли, что кто-то причинит им вред, темнело в глазах. Хотелось рвать и метать, убить любого, кто посмеет даже косо взглянуть в сторону моих кровиночек. Мой зверь согласно и удовлетворенно заурчал, осознав, что я не собираюсь убивать детей, что хочу их сохранить, потоптался и улегся, окружая собственным телом яркие огоньки, окутывая их своей аурой, защищая, порыкивая мои они, мои, наши, поправил мысленно. Чувствуя внутреннее умиротворение, счастье и радость, меня разрывало на части от нахлынувших непередаваемых эмоций. Никогда в жизни такого не испытывал, не чувствовал. И я уже и забыл, что в моей груди бьется сердце, а не черный кусок гранита. Осталась самая малость. Убедить остальных, что я правда беременна нашими общими детьми, и найти среди тех, кого мы когда-то убили, нашу истинную пару. Что делать дальше, не задумывался, решив решать проблему по мере их поступления. — Райх! — крикнула адъютанта и телохранителя. — Слушаю, владыка. Словно из-под земли возник высокий беловолосый демон с жуткими серебристыми глазами. Облаченный в белый военный мундир, состоящий из длинного до середины бедра кителя с воротником-стойкой, длинными рукавами, застегнутый под горло на крупные прямоугольные пуговицы по правой стороне. Украшенные черной вышивкой и знаками различия мундир дополняли черные штаны с серебряными эполетами, да высокие до колен начищенные до блеска черные сапоги на толстой подошве. К широкому поясу на талии крепилось различное оружие. От витого клинка с одной стороны до кнута из странных черных продолговатых ручек с другой стороны. Райх! «Связь с регентами! Срочно!» — отдал я приказ, запихивая полы длинного черного халата. «И пусть здесь наведут порядок!» Райх мой личный телохранитель и адъютант. Также носил титул адмирала и командовал особым высшим легионом. Также являлся моим лучшим другом. Моей правой рукой. «Слушаюсь, владыка». Уже через полчаса я стоял напротив парящего в воздухе видеора. Сразу ответили не все. Пришлось раз пять вызывать Хархурана, прежде чем он, наконец, соизволил ответить. Наконец, на экране появились все четыре регента. «Сарир, какого драха?» И уже куда-то в сторону. «Сгинь с глаз моих!» Послышалась покорная «Да, владыка?» И Хархуран снова обернулся к экрану. «Чем обязан?» Скривился от сарказма в его голосе. «Привет, Хархуран, и я также рад тебя видеть!» Хмыкнул Акину взглядом пятерых владык. «У нас проблема!» «У нас?» — Нет никаких нас. — С каких это пор ты говоришь мы? — Заткнитесь! — взревел я, перекрывая перепалку. С тех пор, как проснулся сегодня утром и обнаружил вот это! Распахнул халат и указал пальцем на свой живот. — Толстишь, мужик! — с издевкой ухмыльнулся Арстарар. — Тебе бы фитнесом заняться. Ну или бегом. А мне некогда пялиться на твой живот. И прикройся уже чем-нибудь. — Согласен. Причем тут все мы? — вмешался Сирин. — Когда случится действительно что-то, касающееся государственных дел, позовете. Равнодушно отрезал Джармак и отключился. — Идиоты! Разве вы не понимаете? Это оно, проклятие Хэтьяр! Это все бред! Послышалось, раздраженно со всех сторон. Джар, прав, случится что-то экстренное, позовешь. И все четыре демона разом отключились. А ведь я им так и не успел сообщить самого главного: О чем вспомнил только сейчас, о том. Что я слышал этой ночью во сне от Демиурги? Ее голос до сих пор звучал у меня в ушах. Ее предсказание выжжено в моем подсознании. Даю вам месяц, чтобы найти мать ваших детей. Ту, что вы убили. Ту, что сможет принять вас всех. Ту. Что сможет выносить наследников, избранницу хаоса безной тьмы. Иначе ваши дети умрут. Иначе вы все погибнете. Как, драх, все побери нам найти эту избранницу. Как переселить в нее детей. Как, если эту драховую избранницу мы убили. И как заставить этих упрямых ублюдков выслушать меня? Как рассказать им, что я, владыка демонов, беременный?